Полина забывчивость Литку тогда немного смутила. Но оно ж понятно, возраст вот-вот восемьдесят грянет. Гусь пожил несколько дней на балконе, привязанный за лапку. Погода позволяла, и теперь на гуляния проходила на балконе с гусем. Она подкладывала под попу подушку и разговаривала с ним. Уж это было намного необычнее, чем просто гулять с ребятами во дворе. Имя ему было дано странное — Мишка. Видно, шипел много, вот и получился шипящий мишка. Гуся кормили как полагается. Литка сходила в районную библиотеку и все об этом узнала, поэтому со стола ничего не выбрасывалось, остатки хлеба, овощей, творог, все шло в корм гусю. Катькино задание по содержанию гуся было одним из важных — приносить свежую травку и всякие вкусные витаминные сорнячки. Но скоро эта прекрасная гусиная жизнь на балконе шестого этажа должна была закончиться. За день до юбилея остров встал вопрос о том, как лишить Мишку жизни. Ночью, когда Катька заснула, на кухне собрался семейный совет. «Робочка, ты у нас единственный мужчина», — подняла Лидка жалостливые глаза. «Может, ты попробуешь?» «Лидия Яковлевна, что значит попробуешь? Как вы себе это представляете? А если не получится?» «Нет, я категорически не могу это сделать». Роба от негодования сразу закурил, живо представив себе, как он будет пробовать убивать гуся. «Надо для начала узнать, как умерщвляют гусей», предложила Алена. «Кто бы мог рассказать? У нас и друзей таких нет». «Эх, жаль, Федор Степанович уехал ненадолго. Он бы за милую душу бы помог хозяйственной. Так значит, надо позвать Евку, она врач, она, наверное, это проходила. Она точно сможет», предложила Лида. «Мать моя!» «Мы в своем уме. Звать педиатра, чтобы убить гуся. Что ты такое Литка, выдумала? Ты меня совсем обескуражила этим гусем. Сколько можно?» разнервничалось Поля. «Да ладно, бабуля, это, кстати, идея», — сказала Алена. «Я уверена, что Ева Марковна не откажет». На том и порешили. Ева, услышав предложение, усмехнулась, но согласилась. «Скажите спасибо, что я девчонкой жила у бабушки в деревне, насмотрелась всякого, иначе послала бы вас с вашими начинаниями». Ева пришла убивать гуся рано, около семи, перед работой, на уверенных щах, словно начинала с этого каждый день, и дело это для нее было совершенно будничным. Принесла хирургический скальпель, подставила под ноги самую большую кастрюлю, ловко перевернула птицу, оглушила молотком и мгновенно перерезала еремную вену. Быстро, за несколько секунд. Потом вручила булькающего кровью гуся Литке и спросила. «Все, я на работу. Во сколько завтра праздник?» «В шесть», — ответила ошарашенная Литка, следя, чтобы гусиная кровь не залила ноги. Меню на юбилей наметилось обширное. Расстарались все. Робочка достал в Союзе писателей продуктовый заказ — Пачку краснодарского риса, макароны высшего сорта, не серые, разваривающиеся, а из твердых сортов муки. Еще были гремящие, как домино в коробке, конфеты ассорти, две золотые копченые скумбрии, забивающие своим ярким запахом все остальные ароматы, три разнокалиберные консервины, бычки в томате, печень трески и крабы. К этому еще пачка печенья-курабье и синюшная длинноногая курица, которая цеплялась за всех и вся хищными, почти орлиными когтями. А еще Роберт отстоял очередь сначала в пункт приема стеклотары, куда еле дотащил две пузатые сумки и рюкзак с пустыми и отмытыми от этикеток бутылками, освободив под праздник кучу места в квартире. Бутылки, надо сказать, копились не очень долго. Гости в дверь звонили ежевечерне, и вино или водку приносили все, а как же. Когда содержимое выливалось в ненасытные утробы, тара отправлялась в долгое плавание по ванне, чтобы за ночь обезличиться. Этикетки нехотя отлипали, скромно падая на дно и образуя там скользкий исторический пласт. Размоченный клочок фитяски с ярким почти детским рисунком, собирающий виноград девушки, склеивался с таким же молдавским олиготе. Белый портвейн «Агдам» ростовского «Азервинзавода», намертво прилипал к желтой зеленой наклейке «Солнце дара», которую в народе называли не иначе, как «Клопомор». Отдельно покоилась, присосавшись к поверхности ванны остатками клея, широкая и внушительная бумажка от сладкой до тошнотворности и непроизносимой до невозможности «Гратиешты». Ну и, соответственно, наклейки от дешевых коньяков и водок, которые отлипали от бутылок, стоило им только завидеть воду, Добавлять Роберту за вино после сдачи всего этого богатства пришлось копейки, и он, опять же, выстояв длинную очередь уже в винный отдел продовольственного магазина, купил хороший коньяк «Арарат» пять звездочек, три бутылки водки и портвейн для дам, а специально для Поли, как обычно, бутылочку «Когора». Активные боевые действия на кухне начались за несколько дней до юбилея, что, собственно, было обычным делом, поскольку некоторые блюда требовали длительной подготовки – Замариновать, скажем, мясо необходимо было за двое суток, чтобы на завтра превратить его из просто оковалка в совершенно незабываемое благоухающее блюдо. Это кисло-сладкое мясо под названием «Эйсик флейш» было наряду с фаршированной рыбой, вторым по важности поленным коньком. Сразу после приготовления есть его не рекомендовалось, ему надо было ночку расстояться – напитаться подливой, черносливом, проникнуться чуть пряной сладостью и отдохнуть перед новым нагревом на медленном огне и торжественной подачей на стол. С паштетом из куриной печени, который зачем-то называли терином, тоже геморроя было предостаточно, а так приготовил его хоть за неделю и забыл, вынул из холодильника только на стол. А скажем, шейку куриную нафаршировать? Это ж целое искусство, не каждая хозяйка на такое способна. А заливные холодцы наварить, разобрать, петрушечкой припорошить и место в холодильниках для всего этого буйства освободить. И Полина, знаменитая фаршированная рыба, конечно, это божественное блюдо, это ритуальное жертвоприношение, ибо какой праздничный стол без нее!» Достали щуку по большому блату через каких-то друзей-знакомых, и теперь голова ее вареная пристально, но хищно следила за тем, как Поле тщательно выкладывает на глубокое блюдо куски ее бывшего, когда-то цельного тела, украшая причудливыми розочками из морковки. Полина фаршированная рыба была хороша до невозможности, нежная, воздушная, даже улитки такая не получалась, хотя она всегда в точности повторяла материнский рецепт. Но чего-то не хватало — какой-то самой малости того важного чего-то, что и не определить словами, а только кончиком языка, на котором тает рыбка, превращаясь в восторг. Ну все, мать моя, готова. А ты помнишь, какая вечно шла война по поводу моей фаршированной рыбы с Соней из третьего подъезда на поварской? Она, видите ли, мне доказывала, что в настоящую астраханскую фаршированную щуку не надо класть чеснок. Ха, Тохас, И что надо фаршировать кусками, кромсать? Как такое возможно? Кусками. Это явно говорит о ее полной профнепригодности. Лидка, ты помнишь, при тебе ж чуть до драки не дошло. И в результате у нее получалось не настоящая фиш, а обычные деревенские рыбные котлеты. Только она в этом не признавалась. И смех, и грех. А еще, что надо варить в луковой шелухе, тогда как приличная хозяйка станет варить со свеклой. «Вот. А взгляни на мою красавицу. Картина. Есть жалко. Теперь мы ее на холод. Место в холодильнике разгребла. Думаю, быстро застынет. Я визигу добавила, чтоб для уверенности». За день до события, на самом его, так сказать, кануне, хозяйки сделали всю простую техническую работу – Тщательно вымыли и почистили овощи и фрукты, необходимые для кромсания, и просто на стол. Отварили рис и яйца для холодных закусок и салатов. Нежно сняли шкурку с селедки и вытащили из рыбки кости, даже самые мелкие. Селедка специально вылеживалась ночь в молоке, потому что была, как всегда, слишком солона и немного ржава, и на приведение ее в божеский вид тоже надобилось время». Совсем к ночи Поля стала вымешивать майонез. Она всегда готовила свой домашний, а магазин считала отравой. К вечеру, наконец, до нужной кондиции сварились свекла и другие овощи для селедки под шубой и оливье, а натирать их стали уже на следующий юбилейный день. Ну а тут явился гусь. С ним-то неощипанным и непотрошенным возне ожидалось выше крыши. Да и потом, после всех этих измывательств... Его еще надо было выставить на ночь на холод, обмазанного сметанкой и горчичкой, перцем с солью и насмерть давленным чесночком, чтоб тоже проникся и весь насквозь пропитался. Все в этих приготовлениях к большим нашествиям гостей имело свои негласные правила. Кем такой порядок был заведен и когда, неизвестно, но именно так, наверное, готовилась к семейным праздникам и Полина бабушка, и ее бабушка, и ее, и ее, и ее, и ее. Женский уклад, особая эта кухонная процедура, отточенная за столетия до мелочей, влилась в кровь семьи и уже не требовала особых усилий. Ритуал шел как бы сам собой, не спеша, без нервов, споров и лишних разговоров, только под Полин монолог. Поля не умела готовить молча, особенно на свой юбилей. Она, сидя за столом, на любимом законном месте и спустив очки на самый кончик носа, готовила фаршированную шейку. Стягивала с курицы кожу целиком, стараясь не поранить, чтобы потом ее нафаршировать. Но почему это называлось шейкой, когда вход шла вся куриная кожа целиком, никто объяснить не мог. Дело это наиважнейшее поле никому и никогда не доверяла, считала, что куриную анатомию знает во всем мире только она сама, а девки или дырок в шкуре наделают, или жопку в торопях оторвут, или крылышко сломят. «А такое уже вытерпеть невозможно, все блюдо тогда на смарку. А надо аккуратненько подлезть к курочке под кожу, словно в поисках чего-то важного и хрупкого, отодвинуть кожицу от тушки и стянуть ее, как перчатку, медленно, но твердой и верной рукой». Лида сидела рядом, резала лук и рыдала, а младшая Ида раскладывала по блюдам то, что приготовила у себя дома для юбилейного стола, и рыдала тоже. Замужем она была за строителем, ударником коммунистического труда, и пайки семья получала знатные, тем более что родили еще, ко всему прочему, четырех детей, на которых тоже приходились приличные продуктовые заказы. Она часто приезжала с Кудринской, мать обожала и страдала, что не ей досталось жить рядом и часто приглашала ее хоть немного погостить к себе, хотя муж у нее был непростой, довольно самодурственный и требующий постоянного присмотра. Поля одним глазом следила за куриной тушкой, другим с любопытством поглядывала на то, что Иида разгружала на стол из объемных хозяйственных сумок. Былычок, запеченную домашнюю буженину, копченую колбасу с мелким жирком. Прелесть, они колбасу. Три баночки майонеза. «Говорила ведь, что сама майонез сделаю», — подумала Поля. «Ничего не слышит. Один ветер в голове». Две жареные курочки, правильные, не суповые, а с хрустящей корочкой, как положено, и две бутылки утаенного от мужа армянского пятизвездочного арарата. Поля одобрительно кивнула, не то младший, не то себе, не отвлекаясь от своей курицы. Руки ее работали автономно. Род же был занят серьезным разговором с дочерьми. «Господи, восемьдесят! Такая уже, скажу вам, древность! Восемьдесят девки — это уже совершенно другие температуры». Вот заметила, что голова у меня совсем холодная, рассудочная, и сердце уже не так горячо бьется. Все как-то просело, сникло, да и вкусы совсем изменились. Раньше тыкву, скажем, не любила, а сейчас везде добавляю, сами знаете: в молодости не любила, когда к нам сияшей люди приходили. Сторонилась я чужих, а сейчас пыль столбом, дым коромыслом, дверь настежь мне хоть бы что. Привыкла, наверное, приучили. И читать особо не нравилось. А нынче не оторвешь, Или, скажем, девкой по городу любила ходить, во дворики заглядывать, за людьми наблюдать. А сейчас больше на природу почему-то тянет. Наверное, за свои 80 лет на людей вдоволь нагляделась. Теперь вот на белочек, зверушек, собачек разных приятнее смотреть, мать моя. Бывало, встретишь дворовую собачку, посмотришь ей в черненькие блестящие глазки и думаешь, настоящий человек. А иногда вот смотришь в глаза человека и понимаешь — «Собака ты как есть, сука!» «Да ладно, мам, чего это вдруг ты на весь свет обиделась?» Литка вытерла рукавом слезы. «Я вовсе нет. Просто старее человек видит, может, и хуже, но значительно больше». Поля перевела взгляд на старшую дочь. «Я вслух размышляю. С кем мне еще поговорить?» «Дата грядет существенная. Я, может, и не отважусь перед гостями выступать со своими мыслями. А, может, и отважусь, но сейчас вам говорю, подытоживаю». «Это совсем не значит, что я помирать собираюсь, но бывает такое редкое философское настроение». Поля полоснула ножом по суставу крылышка, и птичья шкурка наконец целиком отделилась. «А вы, девки, слушайте, мать, может, что-то мудрое скажу, кто ж меня знает. Вам тоже еще не поздно уму-разуму набраться. Мозги-то надо тренировать. Если человек умный, то все другие недостатки будут менее заметны. И сейчас я не про себя, а именно про вас. Вы-то еще молодки». Шестьдесят. Что это за возраст? А вот уже восемьдесят. Хотя, надеюсь, если немного подождать, то ко мне придет понимание этой цифры. Подстроюсь, пообживусь. Ничего, привыкну. Поля восседала, втиснувшись за столом, разглаживала куриную шкурку и очень органично всхлипывала вместе с Лидой, которая уже порезала весь лук, но резкий въедливый запах развеиваться не желал. Ида, наконец, выложила продукты на стол и стала доставать с нижних полок тарелки и блюда, чтобы красиво разложить еду. Потом встала, подбоченившись у плиты, и сковородки с радостью зашкварчали, кастрюли закипели, духовка запышела жаром. «Мам, ну грех жаловаться, для восьмидесяти ты очень хорошо выглядишь, и у тебя все еще впереди», — Ида попыталась урезонить мать. «Ну, все, кроме жопы, мать моя». Уж не знаю, с кем ты меня сравниваешь, но 80 — это тот возраст, когда на многие молитвы уже получен ответ. Хотя открытых вопросов еще уйма, несмотря на то, что я их стала забывать. Хотя раньше они мне оказались такими важными. Поле утирало глаза рукавом, но слезы не прекращали литься ручьем. А с гусем этим Литка меня просто вывела из себя. Зачем, почему, с какой стати припереть целую живую птицу в семью? Мам, ты ж сама просила гуся на юбилей удивилась Ида. «Так, и ты туда же». «Да вам привиделось». Литка с Идой снова многозначительно переглянулись. «Мам, ну ладно, гусь уже, вот он лежит в ожидании». Литка шлепнула птицу по голой влажной грудке. Шлепок получился звонкий и сочный. «Тогда колдуй, нам отступать уже нельзя», приказала Поля. Гусь был уже выпотрошен и ощипан, Плитка последний час просидела с щипчиками и в очках, чтобы не допустить ни малейшей гусиной небритости и лишить птицу всех до единого перышек. Теперь его предстояло ошпарить с ног до головы, иначе не получилась бы знаменитая хрустящая корочка, и, наконец, на пару часов, почти до праздничного стола, отправить в маринад, залив водой с яблочным уксусом. Была еще одна семейная военная хитрость – обсыпать тушку солью с перцем и забинтовать промасленной бумагой, чтобы все это хорошенько впиталось. А напоследок, перед самой отправкой в печь, напихать в гусиную жопку антоновки или гречневой каши с салом по желанию, а главное по возможностям, с гречкой часто случались перебои.